Всегда ли сиамские близнецы умирают одновременно? Проблема с Биденденскими девицами заключается в том, что никто не уверен, существовали ли они вообще. И дело не в том, что их история плохо задокументирована. Мэри и Элиза Чоукёрс родились, предположительно, в 1600 году в английском городе Биденден. Сиамские близнецы, сросшиеся в области плеча и бедра, Были парочка из характером. До наших дней дошли рассказы о том, как они сражались не только на словах, но и на кулаках, мутузя друг друга во время особо сильных ссор. Звучит забавно, эдакое средневековое реалити-шоу. Однако в 34 года Мэри заболела и скончалась. Семья молила Элизу: "Мы должны хотя бы попытаться разделить вас, или ты тоже покинешь этот мир?" Но и Лиза не захотела быть отделенной от Мэри, своей покойной сестры, и ответила «Вместе мы пришли, вместе и уйдем!» И через шесть часов умерла. Близнецов по сей день чествуют на Пасху в родном английском городке, раздавая малоимущим печенье с их изображением. Но даже столь хорошо задокументированная, история биденденских девиц вполне может быть лишь сказкой легендой. Если Мэри и Элиза действительно срослись в области плеча и таза, то они единственный зарегистрированный случай выживших близнецов, соединённых более чем в одном месте. И хотя общество порой чрезчур увлечено частной жизнью сиамских близнецов, встречаются они нечасто. Мы можем увидеть их в медицинских музеях и ток-шоу на кабельном телевидении, но явление это совсем не распространенное – всего один случай на 200 тысяч деторождений. Этот тип близнецов настолько редкий, что ученые до сих пор до конца не понимают причину сращивания. Наиболее популярна теория о том, что сиамские близнецы начинают свой путь как однояйцовые – Однояйцевые близнецы получаются в результате деления одной оплодотворённой яйцеклетки на две. Если такая яйцеклетка разделится не полностью или деление будет происходить слишком долго, то близнецы могут оказаться соединёнными. Другая теория предполагает обратное. Сиамские близнецы это две оплодотворённые яйцеклетки, сросшиеся вместе. И хотя мы точно не знаем, как именно возникают сиамские близнецы, в одном мы уверены. Когда это случается, прогнозы мрачные. Почти 60% сиамских близнецов умирают в утробе ещё до рождения. Если же они всё-таки появятся на свет, то в 35% случаев малыши не переживут свой первый день. Однако, если вы одна из редких пар близнецов, которые такие выбрались из утробы и остались в живых, возможность прожить долгую жизнь будет зависеть от того, в каком месте вы срослись. К примеру, если вы соединены в области грудной клетки или живота, как большинство сиамских близнецов, и имеете общий кишечник или печень, ваши шансы на выживание намного выше так как, скорее всего, вам сумеют провести операцию по разделению, чем при срастании головами. Сиамских близнецов, родившихся в 21 веке, обычно разделяют очень рано, в течение первого года жизни. Но даже лучшие хирургии и лучшие больницы не гарантируют, что болезнь или смерть одного из близнецов не приведет к гибели другого. Американские сиамские близнецы Эми и Анджела Лейкберг Родились в 1993 году с одним на двоих плохо сформированным сердцем и сросшейся печенью. Врачи знали, что девочки долго не протянут, оставаясь соединёнными. Так что было принято решение пожертвовать Эми ради того, чтобы дать Анжеле шанс. Эми умерла во время разделения, но Анжела выжила на какое-то время. 10 месяцев спустя в её сердце скопилась жидкость, и Анжела также скончалась. Операция по разделению близнецов и больничный уход стоили более миллиона долларов. Остров Мальта стал свидетелем более счастливого финала, хотя не существует счастливых финалов там, где умирают младенцы. Истории, произошедшей в 2000 году. Грейси и Рози Атерт родились с общими спиной, мочевым пузырём и большей частью сосудистой системы. Даже если у сиамских близнецов разные органы, например, два сердца или две пары лёгких, они работают в тандеме. Более слабые органы одного компенсируются работой органов другого. Сердце Рози было слабым, поэтому сердце Грейси качало кровь за двоих. Но напряжение от этой двойной работы грозило отказом других органов Грейси. Тогда обе девочки погибли бы. Врачи хотели разделить близнецов и пожертвовать Рози, полагая, что только Грейси, достаточно сильная, смогла бы выжить самостоятельно. Но атерде, родители Грейси и Рози, были убеждёнными католиками. Они отказались принести в жертву свою дочь Рози и решили вообще не разделять близнецов, оставив их в руках Божьих. Однако судья, а затем и апелляционный суд, вынесли решение не в пользу родителей, постановив провести разделение. Рози умерла на операционном столе во время 24-часовой операции. В момент перерезания аорты скальпель держали два хирурга, так что ни один из них не стал единственно ответственным за смерть малышки. Грейси сейчас преуспевающая 18-летняя девушка. Она до сих пор поддерживает связь с одним из врачей, проводивших операцию. Разделение младенцев бывает успешным. Вполне возможно, что один из близнецов, а все чаще и оба, вырастет и будет вести обычную жизнь. Но по мере взросления разделить близнецов становится все труднее, не только физически, но и психологически. Сиамские близнецы ощущают сильную связь, которая непонятна даже обычным близнецам. Вырастая, они нередко говорят, что предпочитают жить неотделимо друг от друга. Хирурги предлагали ещё в младенчестве разделить Маргарет и Мэри Гибб, рождённых в начале 20 века, но сёстры постоянно отказывались. С годами врачи начали настаивать особенно когда у Маргарет обнаружили неизлечимый рак мочевого пузыря, вызвавший появление метастазов в лёгких обеих сестёр. Тем не менее, близнецы отказались от разделения и умерли в 1967 году с разницей в несколько минут. Они попросили, чтобы их похоронили вместе в специально изготовленном гробу. Возможно, самая известная пара взрослых сиамских близнецов это Чанг и Энг, банкеры, родившиеся в Сиаме, ныне Таиланд. Именно благодаря им таких близнецов стали называть сиамскими. В старшем возрасте Чанг начал болеть. Пережил он сульт, бронхит, лечился от затяжного алкоголизма. Энг, надо заметить, никогда не пил. Он также заявлял, что не чувствовал опьянения или каких-либо эффектов от алкоголя, который употреблял Чанг. Однажды утром, близнецам было уже 62 года. Сын Энга пришёл разбудить их и обнаружил, что Чанг скончался. Узнав об этом, Энг воскликнул: "Тогда я тоже ухожу" и умер через 2 часа. Учёные полагают, что причиной смерти Чанга стал тромб. А Н скончался от того, что его кровь поступила через их объединённую часть в тело Чанга и не вернулась обратно. Специалисты уверены, что Чанга и Энга можно было бы разделить, родись они в 20-м столетии. Некоторые современные больницы даже специализируются на таких операциях по разделению. Однако и самые прогрессивные технологии не всегда гарантируют успех. В 2003 году иранские сестры-близнецы Ладан и Лалех Беджани, 29-летние юристы, сросшиеся головами, скончались во время операции по разделению. Команда хирургов, работавшая с ними, имела в распоряжении модели виртуальной реальности, КТ, МРТ, все последние достижения медицины. Но и это современное оборудование не сумело обнаружить вену, спрятанную в основании черепа близнецов. Вену случайно разрезали, началось сильнейшее кровотечение, и девушки скончались. Так что ответ на вопрос: всегда ли сиамские близнецы умирают одновременно? Неутешителен. Скорее да, чем нет. Мне очень жаль, но я не хочу никак приукрашивать ситуацию. Врачи разрабатывают новые технологии визуализации, которые дадут нам возможность лучше понять, что происходит с ямскими близнецами на глубинном уровне. Однако даже самые современные, самые дорогостоящие технологии вряд ли сумеют разобраться во всех тонкостях тех связей физических и эмоциональных, которые соединяют близнецов. Ямские близнецы реальные люди с реальной жизнью, со своей индивидуальностью. Ну, возможно, за исключением биденденских девиц. С ними вопрос ещё не решён.